Глава третья. Вырваться из гостей. «Будь как у себя дома, спаситель!» Великодушно разрешает баронесса. Мы только что вошли в ее просторный кабинет с современным дизайном. Баронесса приглашающе указывает на уголок для отдыха, и мы усаживаемся в мягкие кожаные кресла. «Вы очень великодушны, Жанна Валерьевна. Обозначаю свою признательность, размещаясь поудобнее». «Мой спаситель вполне достоин комфорта», — воркует хитрая женщина в ответ. Жанна игриво перекидывает ногу на ногу, и я не разочаровываю баронессу. Бросаю быстрый взгляд на круглые колени, сверкающие из-под подола платья. Не то чтобы мне хотелось, но ведь она явно специально это делает. А так я подстраховался. Одновременно отдал дань уважения ее красоте и обошелся без неприличного долгого разглядывания стройных ножек баронессы. Стратегия выбрана верная, на губах баронессы появляется довольная улыбка. «Расскажи, что ты нашел в усадьбе своего рода?» — недолго думая, спрашивает Жанна. Сразу быка за рога и своего интереса не скрывает. «Значит, играем в открытую. Ну или делаем вид, что все так. Как я и говорил по телефону, поместье Фильновых забито астральными карманами. Развожу руки в стороны. Там десятки, если не сотни прорывов в астрал». Раньше я даже представить себе не мог, что такое возможно, Жанна Валерьевна. Честно признаюсь, чтобы сразу задать сбивающие с толку вопросы. Как они там держатся? Чем подпитываются? Сам астралы питает? Небрежно отвечает Жанна. Но ты уже и сам до этого дошел, спаситель. Меня тебе не провести, хитрый мальчик. Хм, а жалко, что не провести. Ведь если она знает про самозарядку карманов, то и астральный залив для нее не тайна. «Я знаю, что ты можешь находиться в поместье сколько угодно», подтверждает мои догадки Жанна. «Астральный залив тебя заряжает энергией, ведь так?» «Да». «Глупо отрицать». «Только я вас и не пытался обмануть. Мне, правда, не до конца понятен процесс создания карманов». «Конечно, и никому не понятен, ведь это родовой секрет Филиновых», кивает Жанна завистливым вздохом. «Но теперь это также и твой секрет, ибо ты Филинов». Ты сможешь открыть все тайны Михаила, когда попадешь в свою родовую усадьбу. Больше никому это не по силу, только тебе. Понимаешь, почему? Карманы. Киваю. Верно. Астральные карманы высосут энергию из любого, кто подойдет к усадьбе, подтверждает Жанна. Сила телепата не имеет значения. Лишь носитель крови Филиновых не свалится там замертво. Ты уже освоил рой? Рой? Хм... Видимо, она сейчас о Легионе. Конечно, баронесса знает о Даре Филиновых. Как-то Жанна ведь сама признавалась, что была очень близка с моим биологическим дядей Эдуардом. То ли они спали вместе, то ли что-то там у них еще было, без разницы. Я начинаю. Осторожно произношу. Будь осторожен. Предупреждает Жанна, резко убрав улыбку со своего юного лица. Рой очень опасен для неокрепшей воли. Сами филиновы боялись поглощать слишком много сознаний. Детям и подросткам так вообще это запрещалось. Лишь в возрасте 20-25 лет каждый филинов мог приобрести своего первого легионера. В 25 лет? Удивляюсь вслух. Хотя, в принципе, логично. Если телепат морально слаб, то коллекция может победить его сознание и забрать тело себя. Порабощенные разумы не игрушки. Конечно. Убежденно произносит баронесса. Подумай сам. Насколько тяжело контролировать соном существ в своей голове? вы проходили специальную подготовку, прежде чем брались за рой. А кто этого не делал, превращался в опасного шизофреника. Так что, спаситель, молю тебя. Неожиданно она наклоняется вперед и нежно касается ладонью моего лица. Будь осторожен. Мурлычет совсем близко. Конечно, Жанна Валерьевна. Отвечаю спокойно, никак не реагируя на поведение баронессы. Раздается стук в дверь и еле слышный скрип петель. «Дорогая!» Голос барона обрывается в середине фразы. «Да, дорогой!» — окликается баронесса, не поворачиваясь к застывшему в дверях супругу. «Хорошо, хоть убрала руку с моей щеки. Но все равно могла бы повернуться к своему мужу, а не взирать на меня, будто кошка на сметану. Странные все-таки порядки в доме Горнародовых. «Я попозже зайду!» Барон закрывает дверь. Тихо, без стука. Покладистый муж, что сказать. «Ты будешь осторожен с Роем, спаситель?» Продолжает Жанна, как ни в чем не бывало. «Конечно, благодарю за беспокойство. Небрежно киваю. Мне нечего бояться. Нынешнее количество сознаний я удержу без труда, а для набора следующих новобранцев я постоянно тренируюсь, к тому же при появлении нового члена коллекции всегда проверяю, ослаб ли мой контроль». «Филина, вы правильно делали, что не разрешали своим детям заводить коллекцию. Но я-то не ребенок. Пускай у меня тело школьника. Только вот сам я пережил чертову ядерную войну и тот ад, что последовал за ней. Силы воли на коллекцию мне точно хватит. Я словно бы создан для легиона, а он для меня». «У тебя еще остались вопросы?» Жанна подается назад и, потянувшись гибким телом, смотрит на меня с улыбкой. Сейчас бы сказать «нет», попрощаться и уйти. Но ведь баронесса ждет вопроса про удаленную телепатию. Я уже устал от этих игр, но да ладно, спрошу. Потому что, если этого не сделаю, она же все равно меня не отпустит, пока не скажет то, что ей на самом деле нужно. Вы смогли связаться со мной по пси-связи на огромном расстоянии. Могли бы рассказать, как это сделали?» Загадочно улыбаясь, Жанна встает и грациозной походкой направляется к шкафу. Вскоре она достает тонкую золотую цепочку с подвеской, на которой изображен герб горнорудовых. Я создала артефакты, увеличивающие амплитуду псиканалов телепатов. Баронесса плавным жестом передает мне цепочку. Но, к сожалению, мой способ передачи сигналов слишком трудозатратен. Сил хватает только на одно послание — «Эту проблему, как я слышала, решили Филиновы», — улыбается Жанна. «Я уверена, в их усадьбе остались подобные артефакты. Я хочу завладеть их способом связи и поставить новые артефакты на поток, чтобы получить еще больше денег и власти». Хм. «Спасибо за честность. Протягиваю, задумчиво рассматривая цепочку. И, видимо, чтобы попасть в усадьбу, вам нужен я». «Верно». Баронесса присаживается на подлокотник моего кресла. А тебе, чтобы пройти все карманы, нужен мудрый наставник. Я готова обучать тебя телепатии, а ты взамен поделишься находками в усадьбе, в том числе артефактами связи. Заманчивое предложение. Говорю я, чтобы хоть что-то сказать. Думай, сколько тебе нужно. Жанна легко встает и падает обратно в свое кресло. Я подожду, пока ты поймешь одну простую вещь. Без меня тебе не попасть в усадьбу, мой спаситель». Для этого мало уникального таланта. Также еще нужна и безупречная огранка. Вы совершенно правы насчет огранки, Жанна Валерьевна. Соглашаюсь. Но сейчас я не готов остаться надолго в вашем поместье и забыть про все свои дела. Иначе я рискую потерять Валентина и близких. воронова далеко не единственные, кто желает мне зла. Вот как? Роняет баронесса, нахмурившись. В любом случае, я обдумаю ваше уникальное предложение. Добавляю. После поимки синей горгоны как раз и появится время. Теперь Жанна смотрит на меня без улыбки. Будь я не собой, то нехило бы струхнула напрягся. Но нервозность может только спровоцировать женщину, которая не привыкла к отказам. Знавал я таких хищниц. Они чертовски вспыльчивы, и в то же время, если быть уверенным, не прогибаться, спокойно держаться своей линии, то это подействует на них, как ушат холодной воды. Всегда на любую женскую претензию нужно отвечать рассудительностью и убежденностью. Женщина, даже грандмастер телепат всегда остается женщиной. Но и иногда надо давать надежду, что ее планы, возможно, исполнятся, даже если этого никогда не произойдет. «Тогда я жду твоего ответа, Спаситель», — протягивает Жанна, снова заулыбавшись, словно выглянувшая из-за туч солнца. «Уверена, ты примешь верное решение». Ну и славно, что не сорвалась. А то нутром чую могла, да еще как. Дальше беседа продолжается в неделовом ключе. Еще четверть часа баронесса беззаботно воркует, мурлычет, а на мою пару сказанных шуток звонко смеется и всплескивает руками со словами «Ох, спаситель, скажешь же". Сам я окончательно расслабляюсь, только когда, наконец, прощаюсь с магиней и выбираюсь из баронского дома на свежий воздух. Сидевшая в гостиной Настя провожает меня до крыльца. «После того, как закончишь с горгоной, снова не заглянешь в гости?» Робко спрашивает оборотница, теребя резинку топика. Этот жест выглядит до неприличия трогательным. «Такой вариант не исключен, предполагаю». «Кстати, Настя, вероятно, я лезу не в свое дело, но можно тебе дать совет друга?» «Конечно, Даня», — пожимает плечами девушка. «Ты слишком молода, чтобы прозябать под Тагилом», — говорю серьезно. «Пока тебя не выдали замуж, ты можешь продолжить учиться в столичном вузе. Очень возможно, что там тебе бы встретился человек получше графа Митовича, и Жанна Валерьевна одобрила бы твой выбор как удачную партию. Хотя, опять же, у тебя наверняка есть причины здесь находиться». «Да нет», — вздыхает Настя. «Я ведь и училась в Москве, но потом вернулась домой на летние каникулы, а тут ты приехал и воскресил маму. А потом...» «Да, наверное, я не сильно нужна маме здесь». «Спасибо, Даня». Встряхивает она рыжими кудрями. «И правда, пора отпроситься обратно в столицу. Там-то мы с тобой сходим куда-нибудь, например, в кино». Лучезарно улыбается. «Почему бы нет? Теперь в Москву я часто буду прилетать, киваю». У меня там все же штаб-квартира компании. На прощание я целую девушке руку и отбываю на временную базу. Блин, уже практически ночь. Надеюсь, студень раздобыл полезную информацию о Гаргоне. Не хотелось бы бегать по пятам за зверем до самой зимы. А еще ведь надо найти время, чтобы освоить тьму. Сегодня вечером Павел Горнарудов велел верному гвардейцу разобраться с щенком. Барону Аста чертело, что воскресшая жена уделяет столько времени этому мальчишке. Высказать Жанне свое недовольство Павел, конечно, не может. И никогда не мог. Но он может сделать кое-что другое. Например, прикончить щенка. Тогда Жанна забудет о нем и начнет искать другие способы попасть в усадьбу Филиновых. Все просто как дважды два. Веста одного из приближенных безопасников останавливается возле неприметного бетонного здания. Егор смельный, покидает машину и, подойдя под козырек крыльца, нетерпеливо стучится в железную дверь. Ему тут же открывают. «Ты кто такой? Чего ломишься?» Возникает на пороге бритый мужик, вскинув пистолет. «Жить надоело, придурок!» Но Егор лишь презрительно фыркает и выпускает из куртки кровавый жгут. Красная нить насквозь пробивает череп бандиту, и тот падает мертвым телом. «Это за придурка!» Егор плюет на труп, затем показывает следующим двум бандитам перстень с гербом. «Я человек-барона, мрази. Сейчас же отведите меня к главному, пока я не позвал кавалерию и не уничтожил всю вашу жалкую банду». Через пять минут мужчина уже сидит в кабинете главы банды, а сам глава стоит перед ним по стойке смирно и трясется, как студень. «Значит так. Прикончишь этого пацана». Егор достает из кармана фотокарточку и швыряет ее в лицо бандиту. Тот едва успевает поймать. На обратной стороне адрес, где он сейчас сидит. «Тим Рир!» — читает главарь, перевернув фото. «Всю банду туда погонишь», — продолжает Егор. «С ним двадцать боевиков. Твоих тридцати должно хватить, если ударишь внезапно. Сегодня же прикончишь, понял?» «Ваше благородие!» — хрипит обомлевший главарь. Вот ключ от фуры с оружием. Егор кидает на стол звякнувшую связку. Там полный ящик с автоматами и патронами. Не подведи меня. Как только исполнишь задание, получишь миллион рублей. Миллион? И покровительство барона. Егор встает и уходит, не глядя. Но, конечно, успевает бросить предостережение. Не справишься. Тебе не жить. Ошагая по темным заплесневелым коридорам бандитской базы, мужчина думает про себя. В любом случае утром ты сдохнешь. Барону не нужны свидетели. К сожалению, Егор не знал, что такого же мнения барон придерживается о нем самом. Студень нарыл немало про синюю горгону. По возвращению от баронессы я принял от него увесистую папку, теперь вот сижу и задумчиво разглядываю снимки последних жертв. Рядом на столе лежит телефон, по громкой связи со мной разговаривает лакомка даня ты говоришь что жертвы истерзаны поражается альва истерзаны слабо сказано фыркую на беднягах нет живого места горгона косит всех без разбора женщин стариков детей причем люди убиты явно не для пропитания а ради какого то садистского удовольствия это очень странно восклицает лакомка синие горгоны вообще то благородные хищники они не убивают больше чем могут съесть И у Гаргон не принято нападать на детенышей даже других видов. Очередная загадка. Делаю я вердикт. Ладно, разберусь. А у вас как дела? Мария Федоровна хорошо себя чувствует? Да, неплохо. В голосе Альвы звенит улыбка. Теперь Анна Павловна и меня тоже учат к Когда приедешь, снова буду у тебя на коленях сидеть на ее уроках. Радуется она. Хм, ты, видимо, не понимаешь, как должен проходить учебный процесс. Замечаю. «А как? Разве не на коленях у возлюбленного?» Простодушно уточняет она. «Хм. К такому откровению нельзя быть готовым». На столе просыпается рация. «Мозговик! Студень! К нам гости! С оружием! Прием!» «Мне пора. Передавай всем привет». Я сбрасываю звонок Альвы и, схватив рацию, спешу к командиру группы. Через пять минут в кабинете у студня выясняются подробности. Часовые сканеры засекли несколько сознаний рядом с домом. Хорошо, что мы выбрали для базы дом на самой окраине городка. Никто чужой сюда не забредет, просто незачем. А значит, прикатили недруги. Причем очень глупые недруги, иначе бы они догадались, что у нас могут быть сканеры. Благодаря стычке с буравчиками, я остерегаюсь ложиться спать в баронстве горнорудовых безусиленных патрулей. Меня явно хочет убрать кто-то из свита баронессы, и нужно быть готовым к его сюрпризам. «Еще днем мы установили камеры в зарослях», — докладывает студень. «Они засекли пару автоматчиков. Всего же у забора пять сознаний. Явно разведка». «Секунду». Велю, и он замолкает. «Я включаю дальнее телепатическое сканирование и нахожу отряд, рассредоточенный в лесу у забора». На этом не останавливаюсь и сканирую дальше, пока у дороги не обнаруживаются два фургона с двадцатью боевиками». «Да, разведка. Подтверждаю. Ждут, когда мы уйдем на отбой, Затем повезут основную группу и начнется штурм». «Отковать?» – деловито спрашивает командир отряда. «Так-так. Отдать паршивцев моим парням?» «Можно. Но сначала немного порезвлюсь сам. Мне нужно отрабатывать техники коллекции». И раз кто-то подкинул живое мясо мне на растерзание, то почему бы не использовать шанс?» «Ага. Но не прямо сейчас. Решаю. Пока включите в нескольких комнатах свет и врубите радио погромче в столовой. Я быстренько перебью разведку. Как только отдам приказ, двинетесь на основную группу у дороги. Она в фургонах сидит». «Приказ ясен». Студень даже не удивился моей прихоти. Настоящий солдат. Никогда не задает вопросов. Что ж, вот сейчас и порезвимся. Громкая музыка и свет заставят разведку засесть в ожидании, а тут и подкрадусь я. Не знаю имя того доброго человека, кто прислал ко мне живые подвижные мишени, но когда мы с ним встретимся, а мы обязательно встретимся, я скажу ему большое искреннее спасибо. Это будет последнее, что он услышит.